Лове 16. Пэл вместе с охранником провёл Кари вниз по коридору до комнаты в дальнем его конце и открыл дверь. Женщина охнула, когда увидела две неподвижные фигуры, лежащие на полу. "Ты слаще все мои сладкие", проговорил Пэл, подмигнув ей. "Они просто без сознания". Охранник втолкнул её в комнату, и дверь плотно закрылась за ней до того, как она успела ответить. Не отрывайте глаз от камер слежения, предупредил Пэл двоих охранников, в обязанности которых входило наблюдение за происходящим в обеих комнатах. Если хоть один из этих биотиков просто пошевелится во сне, немедленно вкалить очередную дозу нашего коктейля "Спокойной ночи". С ними мы не можем позволить себе рисковать. Они кивнули в знак того, что поняли его. И Пэл оставил их и направился в сторону жилых помещений на нижнем этаже. Было уже за полночь. и он был не прочь немного вздремнуть. Для этого ему еще нужно было преодолеть сводящий с ума лабиринт коридоров и лестниц, из которых состояла внутренняя часть склада, будто бы повторяющая хаотичную планировку улиц снаружи. По сути, ему предстояло сначала спуститься на один лестничный пролет вниз на нижний уровень, несколько раз свернуть налево и направо по петляющим коридорам, затем подняться вверх по другой лестнице на небольшую площадку, смотрящую на гараж. И, наконец, в третий раз пройти по лестнице вниз, в большую общую комнату, которую они превратили в спальный барак. «От Гола пришло сообщение некоторое время назад», – доложила ему Шелла, когда он, наконец, добрался до спальни. Эта женщина была его неофициальной правой рукой. Она сидела на краю своей койки и снимала ботинки, готовясь ко сну. Кроме двоих охранников, присматривающих за пленниками и еще одного, сторожившего гараж, все остальные уже спали. «Он хотел уточнить время, когда ожидается появление коллекционеров?» Она качнула головой. «Когда я спросила его об этом, он сказал, что они придут, когда будут готовы. Он сказал мне, что нам следует набраться терпения». Сев на кровать, Пелл спросил с усталым вздохом. «Так зачем же он звонил?» «Он хотел предупредить нас. Сказал, что тут есть другой кварианец, который попытается проникнуть в здание завтра ночью. Он сообщил нам все подробности». Пэлл в удивлении приподнял бровь. Голо, трусливый, подлый, да уличный маленький кварианец частенько проявлял чертовскую изобретательность. «Хорошо. Завтра мы что-нибудь придумаем». «Что насчёт того, другого в подвале?» Поинтересовалась Шелла. Со всеми этими беспокойствами, связанными с пролётом Грейсона, Пэлл совершенно забыл про кварианца, которого они захватили, пилота Синьяда. Они в конце концов смогли получить от него нужную информацию, но он сомневался, что они ещё чего-то от него добьются. Из-за пыток и лихорадки от болезни, которую подхватил их пленник, когда Гол разбил его маску, Кварианец превратился в бессвязно бормочущего безумца. Конечно же, теперь, когда они разрывали все свои связи с Цербером, это было пустой тратой времени. Хела во время допросов шела продемонстрировала ему некоторые весьма интересные техники добывания информации. Он нам больше не нужен. Избавься от него утром, сказал он. Он выглядел очень скверно, когда я видела его в последний раз, заметила Шела. Сомневаюсь, что он протянет до утра. Ты готова на это поспорить? 20 кредитов на то, что он не увидит рассвета. как только Пэл протянул руку, чтобы скрепить паре, всё здание сотряслось от звука нескольких быстрых выстрелов из дробовика. Звук шёл откуда-то с верхнего этажа.